После полудня Донна Камилла в сопровождении Дона Кутырье появилась в королевском дворце. А там была новая забава. Король, а вслед за ним и все придворные, отправились рассматривать подарок одного фламандского герцога. Из конюшни вывели пепельной масти жеребца, которого еле удерживали на длинных поводьях четыре конюха. Жеребец рвался, хрипел... Бил копытами в землю, пытаясь освободиться, и дюжим мужчинам стоило большого труда удержать его на месте. Это был чудесный жеребец, предназначенный для рыцарских турниров. Конь был настолько хорош, что все им невольно залюбовались. «Какой красавец!» — воскликнул король Альфонсо, и тут же одобрительный гул прошел по толпе приборных. Рыцари обменивались замечаниями и все сходились в одном. «Этот жеребец будет одним из лучших в королевстве». Старший конюх, приблизившись по знаку короля к своему монарху, с сожалением признал, что никто на конюшне так и не смог сесть в седло. Жеребец сбрасывал каждого, лишь только нога смельчака оказывалась в стремени. Король нахмурился и процедил сквозь зубы. «Неужели этот жеребец такой неукротимый «Неужели в моих конюшнях не нашлось ловкого наездника?» Старший конюх виновато развел руками. «Это не жеребец, ваше величество, это дьявол!» «Ну что ж, я и на дьявола найду управу!» Воскликнул король, поворачиваясь к рыцарям, окружившим его. «Ну что, сеньоры, найдется ли среди вас смельчак, который сумеет оседлать и усмирить норовистого жеребца?» Тут же вызвалось десяток рыцарей, ведь всем хотелось показать свою удаль перед придворными дамами. Каждый из вызвавших сосчитал себя прекрасным наездником и надеялся, что сумеет справиться с неукротимой лошадью. Выбор смельчака зависел от короля Альфонсо. Он переводил свой взгляд с одного желающего на другого, не зная, кому отдать предпочтение. Наконец он выбрал самого молодого, Дон Гуан, — обратился он к юмыши, — я думаю, это задача тебе по силам. Тот радостно поклонился королю. Сир, я благодарен вам за оказанную мне честь, и, бросив взгляд на дам, двинулся к жеребцу. Жеребец хрипел, с его губ срывались клочья пены, и конь уже еле удерживали его, глаза животного налились кровью. Дон Гуан немного оробел, приблизившись к коню. Ведь опасность всегда вблизи, кажется, более серьезной, чем если смотреть на нее издалека. Но отступать было поздно. На него смотрели с восхищением дамы. Дон Гуан схватился левой рукой за луку седла и, даже не коснувшись ногой стремени, взлетел в седло. конюхи отпустили поводья и отскочили в стороны. Жеребец несколько мгновений стоял абсолютно неподвижно. Даже не дергались его на уши. Он словно бы раздумывал, кто же посмел вскочить ему на спину. А молодой рыцарь уже радостно приподнял правую руку, подавая знак королю, а потом своей даме. Лишь только дон Гуан тронул по воде, как все пришло в движение. Жеребец взвился в прыжке, а зрители отпрянули. Конь сделал несколько прыжков, то подбрасывая вверх задние ноги, то, вставая на дыбы, и наездник, даже не поняв, что произошло, оказался на земле. И если бы не расторопные конюхи, то пепельный жеребец наверняка ударил бы наездника копытом. Дон Гуан поднялся с земли и, виноват, развел руками. Он хотел попробовать еще раз вскочить в седло, но король сказал «нет». Следующим вызвался граф Кортес. Он был чрезвычайно нарядно и богато. На груди звенели и поблескивали золотые цепи толщиной в палец. На его спагах красовались огромные золоченые шпоры. Граф Кортес подошел к лошади и долго смотрел ей в глаза, как бы пытаясь своим взглядом усмирить норовистого скакуна. И только после этого положил руку на луку седла — Давай же, граф, немедлим! — нервно бросил король Альфонсо. Но граф даже не успел вскочить в седло. Лошадь неожиданно рванулась с места. Поводья вырвались из рук конюхов, а граф долго волочился, не успев вырвать ногу из стремени. Наконец, нога выскользнула, но граф остался лежать на земле без движения. Ему тут же бросились оруженосцы — Конюхи оттащили коня за поводья. Тот был в нистовстве. Он нервно косил на собравшихся рыцарей короля, дергал головой, подпрыгивал на месте, вздевался на дыбы. Наконец граф Кортес Прихрамовый вернулся к рыцарям. Больше смельчаков, как ни странно, не нашлось. Король с досады смотрел на своих придворных явно не решаясь самому попытать счастье в борьбе с неукротимой лошадью. «Так что у меня в королевстве больше нет смелых рыцарей? Неужели мне придется укрощать этого дьявола?» Нависло тягостное молчание. Все опустили головы. Дамы немного презрительно смотрели на своих поклонников а король Альфонс уже увидел среди придворных Донну Камилу в черных одеждах и ее спутника Дона Кутырье с лихо подкрученными усами. Он был единственный, кто не прятал взгляда не склонял голову, а презрительно улыбался. И тогда король Альфонса бросил, явно желая унизить друга доблестного рыцаря Дона Гонсала де Гусмана, «Дон Кутырье, а почему бы вам не попробовать укротить?» Этого жеребца. Знаете, сир учтиво поклонился Дон Кутырье. Дело в том, что я обещал ни на шаг не отходить от своей дамы. Донна Камила согласно кивнула головой. Ну, тогда я займу ваше место, Дон Кутырье, на то время, пока вы будете бороться с лошадью. Думаю, Донна Камила будет не в обиде. Ну, что ж, я попробую, сказал Дон Кутырье, подтягивая черные перчатки. Он подвел Донну Камилу к королю, а сам смело шагал к лошади. Действительно, Дон Кутерье оказался ловким и смелым наездником. Он продержался на лошади дольше всех. Но жеребец так и не подчинился его воле. Он сбросил Дона Кутерье, как сбросил всех его предшественников. — Что вы можете сказать об этой лошади? — обратился король Альфонсо к Донне Камиле. — По-моему, она прекрасна, сир Я тоже так думаю. Но странно, что с ней никто не может совладать. Дон кутрия отряхивая пыль, приблизился к королю и Камиле. Сир, я сделал все возможное. Все, на что я способен, и даже больше. Но это не лошадь, это сущий дьявол. Я бы на вашем месте отказался от подобного подарка. И в этот момент король Альфонс решил сделать великодушный жест. — Он обвел взглядом всех присутствующих. Лицо его было надменно, а на ну губах змеила странная улыбка. Он был счастлив, что может вдоволь поиздеваться над своими приближенными, уличив их в слабости, видя их беспомощность перед скакуном. — Я подарю эту лошадь тому, — воскликнул король, — кто сможет укротить ее у меня на глазах. «Укротивший сразу же сможет увестись, как у нас с собой. Это будет мой королевский подарок!» «Вновь из толпы рыцарей вышел молодой Дон Гуан. Ваше Величество, позвольте мне вновь попытать счастье. Мне безумно нравится этот конь. А если я буду знать, что это королевский подарок, я буду безмерно счастлив?» «Дон Гуан, мне кажется, что ты уже пробовал счастье и оказался на земле». — Да, сир, но такого со мной еще никогда не случалось, и, думаю, со второго раза я смогу обуздать этого непокорного скакуна. Король милостиво кивнул, уверенный, что Донагуана вновь постигнет неудача, и он не ошибся, как даже не подпустил к себе юношу. Лица конюхов блестели от пота, жилы на их руках вздулись, готовые вот-вот лопнуть, изо рта скакуна падали хлопья густой розовой пены. Ну что ж, я вижу, нет больше смельчаков среди моих всадников. Неужели больше никто не желает получить королевский подарок, проявив при этом смелость и ловкость? Как ни странно, желающих не было, все рыцари смотрели на скакуна злобными взглядами, но в то же время каждому из рыцарей страшно хотелось иметь этого скакуна. Король Альфонсо уж готов был дать знак конюхам, чтобы те увели жеребца назад в конюшню. Но тут внезапно к королю обратилась Донна камила Сир, я знаю, кто бы смог это сделать, но его нет с нами. Лицо короля исказило судорога. Он сразу же понял, что камила имела в виду Дона Гонсала де Гусмана. Он тяжело вздохнул, ища, что ответить. И тут Донна камила двинулась к жеребцу. Дон Кутырье бросился за ней, пытаясь остановить ее. «Куда вы, Донна, Камила?» Но женщина лишь беспечно махнула рукой и оказалась прямо напротив разъяренного жеребца. Все замерли. Никто не находил в себе силы, чтобы сдвинуться с места. и король со страхом, глядя на то, что сейчас может произойти. Камила легко махнула ладонью и бросила конихом. «Отпустите, поводье Он должен быть свободным. Он сам должен сделать выбор. Конюхи приглянулись но никто не стал возражать, и по воде упали на землю. Камилла протянула руку и медленно приблизилась к жеребцу. Конь поднялся на дыбы. По толпе пролетел вздох ужаса. Всем казалось, что сейчас копыта коня опустятся на хрупкую женщину. Но этого не произошло. Камилла оставалась стоять на месте, лишь только прикрываясь от вздыбленного коня своей маленькой ладонью. И тут произошло чудо. Конь медленно опустился, его шея выгнулась, и он сам потянулся губами к пальцам камилы то погладила жепца по морде, потрепала ему уши, запустила пальцы в гриву. Жеребец склонил свою голову на плечо женщины и замер. Еще некоторое время Камила стояла и что-то шептала ему на ухо, а ее пальцы перебирали пряди гривы. Жеребец затих лишь изредка вздрагивал. Лишь только рука Камила легла ему на круп, как он тут же, согнув колени, опустился на землю, как бы предлагая женщине сесть в седло. Камилла посмотрела в глаза жеребцу и отрицательно качнула головой, а затем повернулась к зрителям. Все словно боялись спугнуть это мгновение. Казалось одно, неосторожно брошенное слово, и конь снова вздыбится, вновь рос И тогда Камилла обратилась к королю. «Он ждет вас, сир». Король Альфонс, еще и не верясь своим глазам, сделал сперва один шаг, потом второй, и вот уже оказался возле Камиллы. Но жеребец был тих и кроток, словно ягненок. Король медленно с опаской вставил ногу в стремя и сел в седло. Камилла подала ему поводье и потрепала жеребца по шее. Тот разогнул ноги и, даже не ожидая прикосновения шпор, медленно пошел по кругу. Придворные ликовали, особенно дамы. ненависти было искажено лишь одно только лицо. Принцесса Марион не могла оставаться спокойной, видя торжество Камилы. Но что она могла поделать? Сейчас все симпатии были на стороне этой бесстрашной женщины. Она была героиней дня». Жеребец беспрекословно слушался малейшего прикосновения наездника. Король сделал еще несколько кругов, а затем, остановившись возле Камилы, легко соскочил на землю и подал женщине по воде. «Он ваш, донна Камилла, он ваш навсегда. Вы заслужили его, доказав, что женщина может быть смелее мужчины. Я благодарна вам, сир». Коротко ответила Камила. Это действительно королевский подарок. а такой лошади можно только мечтать. Правда, она больше подходит для рыцарских турниров. Слегка улыбнулась Камила. Она подозвала к себе Дона Котерье, и тот, составив руки замком, помог ей взобраться в седло. Ей было немного неудобно сидеть боком в мужском седле, но все равно она держалась уверенно я никогда не думал что вы настолько смелая и бесстрашная женщина донна камила признал с король альфонса придерживая жильца за повод здесь не надо особой смелости сир улыбнулась Донна камила скажите скажите донна камилы взмолился король что вы шептали жеребцу на ухо почему он послушал вас ведь это ваши слова усмирили его сделав покорным — Ваше Величество, — пожала плечами Камилла, — я даже не помню, что я ему говорила. Наверное, сир конь почувствовал, что я ничуть не дорожу своей жизнью, поэтому и покорился мне. — Вы должны дорожить своей жизнью, донна Камилла, — загадочно сказал король Альфонсо, — ведь вы являетесь настоящим украшением моего двора. Благодарю за любезность, сир, но, к сожалению, Я не могу часто появляться здесь. Принцесса Марион не слышала, о чем разговаривает ее брат и Донна Камилла, но сердце ее заливала черная злость, и она шептала «Никогда, никогда этого не будет, даже не радейся, Альфонсо, я сделаю все, что могу, чтобы поссорить вас, я прикажу ее убить, я отравлю эту гордячку». Но почему ей все удается в этой жизни? Почему ей покорился даже этот неукротимый жеребец? Почему мой брат, лишь только завидев, я сразу потерял голову?» И тут в солнечном свете сверкнул на безымянном пальце левой руки камил и перстень. Зеленое сияние, казалось на мгновение, осветило весь двор перед конюшней. Острый солнечный луч, отраженный одной из граней изумруда, словно бы впился в сердце принцессы Марион, будто это был не свет, а острая отравленная игла. Принцесса Марион вскрикнула, прижала руку к груди и ощутила, как бьется сердце. Казалось, оно вот-вот разорвется. И Марион поняла, что она не может больше смотреть на торжество своей соперницы. На восхищенных Донной Камилой рыцарей, на ликующих дам она закрыла глаза. Но все равно до ушей принцессы Марион долетали восторженные возгласы, крики среди которых она различала голос своего брата. «Слава Донни Камилле!» — кричал король альфонса «Она самая смелая женщина из всех, кого мне доводилось видеть!» Но никто из зрителей не знал, чего стоило Камилле держаться в седле Силы были на исходе, перед глазами плыли черные круги, руки дрожали. Но все равно на лице женщины сияла улыбка победительницы. Казалось, даже жеребец чувствует, что его наездница слабеет, и поэтому он старался ступать как можно более мягко, бережно неся свою легкую ношу. Дон Кутырье торжественно вел коня под усы, но лишь только они выехали за ворота, Донна Камилы запрокинула голову, из ее груди раздался слабый стон, и если бы не ее спутник, она бы упала». Дон Кутерье бережно подхватил ее на руки и крикнул «Донни Камиле плохо!», но та уже не слышала этого возгласа.